Джеймс Хедли Чейз. Лучше бы я остался бедным. Детективный роман из книги Джеймса Хедли Чейза Перстень Борджа. Перевод с английского Герасимова. Серия мастера детектива. Москва, ЗАО, издательство Эксмопресс, 1998 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.